15. Победа Индры над Вритрой Тваштар, бог-созидатель, искуснейший мастер, сотворивший многие диковинные вещи и изваявший тела людей и животных, был одиннадцатым сыном Адити. Но жена его была демоницей из рода Асуров. Она родила ему сына чудовища, трехглавого дракона Вишварупу и дочь божественную кобылицу Саранью, которая стала потом супругой Вивасвата и матерью Ямы, Ями и Ашвинов. Грозен был обликом Вишварупа, сын Тваштара. Один его лик был подобен солнцу, другой — луне, а третий — пламени. Одни уста его произносили гимны вет, другие пили вино, а третьи готовы были поглотить все вокруг и он обладал необычайной мудростью и был великим подвижником. Раньше до Брихаспати верховным жрецом богов был Вишварупа, а у Асуров до Ушанаса верховным жрецом и наставником был Васиштха, сын Урваши. Когда разгорелась первая война между богами и Асурами, Вишварупа в тайне принял сторону родичей своей матери, И замыслил измену богам. Хиранья Кашипу, сын Дити, который был тогда царем Асуров, обещал Вишварупе сделать его своим верховным жрецом. Узнав об этом, Васиштха разгневался и покинул Асуров. Индра не доверял Вишварупе и страшился могущества, которое тот обрел своим великим подвижничеством. И чтобы лишить Вишварупу его силы, царь богов призвал к себе прекраснейших из Апсар, танцовщиц небесной обители, и повелел им, ступайте к сыну Тваштара и пением, плясками и чарами своей красоты склоните его к любовным наслаждениям. Никто не может устоять перед вашей прелестью. Украсьте себя цветами, драгоценными ожерельями и браслетами». «Умастите тела свои благовониями. Пусть он нарушит свое подвижничество и, позабыв обо всем на свете, отдастся вашим ласкам». И, повинуясь велению Индры, Апсары приблизились к обители Вишварупы и принялись искушать его соблазнительными телодвижениями, полными неги и любовного томления. Но преданный суровому подвижничеству Сын Тваштра только раз взглянул на прелестных посланец Индры, и красота их не пробудила в нем волнения. Владеющий своими страстями, он остался недвижим в созерцании, как полноводное озеро в безветренный день. А псары вернулись в небесные чертоге Индры ни с чем и поведали царю богов о своей неудаче. Отпустив божественных дев, Индра погрузился в тяжкое раздумье. Он понимал, что сын Тваштра изменяет богам в их борьбе с асурами, но он не мог убить Вишварупу, ибо тот был жрецом, а убиение жреца – тихчайший грех, и взять его на себя не мог повелитель небесного царства. И тогда Индра призвал к себе бога Триту. Никто не знает истинного происхождения этого божества, родившегося в первозданных водах, и обитель его далека никому никому неведома. Но туда, в далекую и таинственную обитель Триты, отсылают силой молитвы всякое зло и грехи. Туда уходят от праведного все беды и болезни и недобрые сны. Бог Трита отпускает грехи бессмертным и смертным, принимая на себя всякую вину и всякое зло. И царь богов, с ведома и согласие Триты, убил Вишварупу, отрубив все его три головы, и возложил вину на Триту. Когда Индра срубил первую голову сына Тваштра, уста, читавшие веды, разомкнулись, и из них вылетели куропатки. Когда срублена была вторая голова, изо рта, опившего вино, вылетели воробьи и ястребы а из третьей головы вылетела стая перепелов. Узнав о деянии Индры, Тваштар пришел в ярость, как посмел он убить моего сына. В ту пору Тваштар был хранителем Сомы, и когда он созвал богов в свой дом испить священной влаги, он не пригласил Индру и лишил повелителя бессмертных его доли. Но Индра явился незваный, и выпил чистую сому, бывшую в катке по праву сильного, посягающего на достояние слабого. На этот раз он выпил сомы так много, что она не пошла ему в прок, и потекла у него из всех отверстий обратно. Но его опять исцелили ашвины. Еще больше разгневался тваштар и воскликнул: "Поистине, он выпил мою сому без спроса" и он обещал отомстить Индре за все и покарать его жестоко. Пришло время, и Тваштар создал из сомы и огня страшное чудовище — гигантского дракона Вритру. Без ноги и без руки возлег огромный змей на горах, свернувшись в девяносто девять колец. Он закрыл пути течению рек, поглотил все их воды и заключил их в своем чреве. «Расти!» — сказал ему Тваштар, и он стал расти с необычайной быстротой, оттесняя западные и восточные океаны и пожирая несметное количество пищи. За день он вырастал в каждую сторону на длину полета стрелы и грозил поглотить всю Вселенную и богов, и все живые существа. Боги устрашились и воззвали к Индре. Они просили его встать во главе небесного воинства и повести его на дракона. Сам Брахма возвал к Индре, побуждая его на битву со змеем, а Шива подарил ему для боя непробиваемые доспехи. И вот во главе с могучим Индрой боги устремились на Вритру, чтобы убить его. Завидев нападающих, дракон испустил устрашающее шипение и дохнул на них пламенем, из своей огромной пасти. Тогда трепет объял богов, и они бежали стремглав от его губительного дыхания. Как бессильные старцы отступили боги перед Вритрой, покинув Индру на поле боя. Только храбрые Маруты, сыновья Рудры, остались с Индрой, и еще остался с ним Вишну. «Бей, о влады, Карази, яви свое мужество!» — восклицали Маруты и бесстрашный Индра ринулся один на дракона, и тогда разверз Вритра свою чудовищную пасть и в мгновение ока проглотил Индру. После этого он заснул, никто больше не осмеливался напасть на него. Но тогда Шива подослал к нему зевоту, и Вритра зевнул во сне, и царь богов тотчас выбрался из его чрева. Вишну вложил силу в оружие Индры. Широко размахнувшись, отважный победитель Асуров нанес в Ритре страшный удар своей сокрушительной ваджжей и рассек ему голову. Небо содрогнулось от рева смертельно раненого дракона. Самого Индру объял страх, и он бежал без оглядки за 99 рек на самый край света, и там, не зная еще, Поразил ли он своего врага насмерть, спрятался в озере, в стебле лотоса. И все боги попрятались в страхе, и никто не смел приблизиться к дракону. Наконец Индра послал Марутов разведать, жив ли Вритра. И те пошли и увидели, что Вритра, мертвый, лежит, распростершись на земле. Воды, плененные в его чреве, вырвались на свободу и устремились к океану и Марут и Ликуя опустились в пляс вокруг тела поверженного дракона. Это был величайший из подвигов Индры. Из черепа Вритры он сделал потом себе чашу, а тело его рассек надвое. Благая часть его, та, что была сотворена из сомы, поднялась на небо и стала луною. Демонская же часть Вритры по воле Индры стала частью живых существ, их чревом поэтому о чревоугодниках говорят, что они приносят жертвы в Вритре, брюху, а из пролитой крови дракона родились петухи. Вот почему до ныне не употребляют петухов в пищу брахманы и благочестивые отшельники. Но убиение Вритры было и величайшим из грехов Индры, ибо в Вритра, как и брат его Вишварупа, был брахманом, и царь богов, оказался повинен в техчайшем из прегрешений — убиении жреца. Поэтому, устрашенный своим греховным деянием, Индра не сразу вернулся в свое царство. Он надолго остался в изгнании на краю света, прячась в лотосовом стебле.